Глава шестнадцатая. Дмитрий. Зашел в свой кабинет, где отец как раз только закончил говорить по телефону. Осмотрел свой стол и верхний его ящик. Никак не мог найти свои часы, которые отец подарил мне на тридцатилетие. «Что ты ищешь?» — спросил он. «Часы не могу найти», — ответил я, продолжая искать часы по всем ящикам и полкам. «Хотел на совещание их надеть». Отец пытался помочь мне в поисках, но часы так и не нашлись. «Может, ты их в спальне оставил?» — предложил он. «Нет, я помню, что снимал их в кабинете», — ответил я. «Ладно, поехали так. Вечером поищу. Нет времени уже». Я накинул пиджак на плечи, и мы спустились на первый этаж. «Анатолий, вы не видели мои часы?» — спросил я у дворецкого. «Те, которые мне отец дарил». «Японские». «Честно говоря, я давненько их не видел», — ответил Анатолий. «Последний раз недели две назад они лежали на стеллаже около вашей коллекции книг. Я думал, вы их куда-то убрали сами». «Я смотрел на том стеллаже, и их там не было. Куда они могли запропаститься тогда?» «Ладно, разберусь потом». «Хорошо, я понял», — кивнул я. «Если будет свободное время, поищите их, пожалуйста». «Конечно, Дмитрий Сергеевич». Мы с отцом вышли из дома и сели в машину. Тем же вечером. Сегодняшнее совещание было провальным. Мы с коллегами не смогли добиться того, чего хотели, несмотря на то, что вложили кучу средств и сил в это дело. Ничего не поделать, это бизнес. Тут бывают взлеты и падения». Но настроение мое было хуже некуда. Столько сил, и все впустую. Еще и часы эти пропали. Они ведь безумно дорогие, и не только в материальном плане. Они были дороги мне сердцем. Это подарок отца на юбилей. Я надевал их только на важные мероприятия, и это совещание как раз было важным. Вернулся домой совершенно подавленным. «Анатолий, вы не нашли часы?» Спросил я у Дворецкого в надежде услышать положительный ответ. «К сожалению, нет», — ответил Дворецкий. «Мы с Елизаветой Федоровной весь дом перевернули. Часов нет. Куда же они могли подеваться?» «Не могли же они вот так взять и испариться. Я точно помню, как сам клал их на полку после свадьбы друга. И больше я их не трогал. Не могли же их украсть прямо из моего кабинета?» «Да и кто?» Посторонние сюда не ходят. Денис бы не взял. Он знает, как эти часы мне дороги. К тому же он знает, что всегда может попросить у меня денег. Нет, это точно не он. Дворецкие няне тоже не могли. Они много лет служат мне верой и правдой. Я им доверяю. Из посторонних была только Арина. Но я не верю, что она могла украсть. Она приличная девушка. Но больше некому. Не знаю, на кого и думать. «Из посторонних был кто-то в доме?» — спросил я у Анатолия. «Нет», — немного подумав, ответил Дворецкий. «К нам приходила только Арина Сергеевна». Все ясно», — выдохнул я. «Неужели вы думаете, что она...» «Больше некому», — перебил я Анатолия. «Ко мне приходил только отец. Он бы не взял. И Денис бы не взял». Я действительно не мог поверить, что Арина могла украсть часы. Но она единственный посторонний, кто тут был. Слишком очевидно, что это она. «Значит так», — сказал я дворецкому и няне, — «Арину в дом не пускать. По всем вопросам пусть обращается ко мне». «Но она не могла», — возразила Елизавета Федоровна. «Я уверена, что часы найдутся. Зачем так рубить с плеча?» «Я воровства в своем доме не потерплю», — сказал я и ушел в свой кабинет. «Хорошо, если часы найдутся, но пока что все указывает именно на Арину. Больше попросту некому».